Интерьер. Вольва. Ночь. Робби держал голову Чарли под водой, хотя ему совсем не хотелось так делать. Только не это, только не с ней. Только не сейчас, когда она брыкалась, вырывалась и билась прямо под поверхностью. Она была особенная. точь в точь, в как он, хотя отказывалась это признавать. Такие люди, как они, вообще были редкостью. Они подспудно прятали свою неординарность, открывая ее только себе подобным. Робин надеялся, что Чарли это знала. Он предполагал, что она чувствовала, они родственные души. Но некоторые не понимали, что они особенные. У Робина сей счет никогда не было сомнений. Он с раннего детства знал, кто он есть: гений, атлет, золотой мальчик. Один взгляд в зеркало и становилось ясно, что он уникум. Чарли была другой. Она не понимала, как ей повезло, какой у нее дар способность растворяться в фантазиях всякий раз, когда реальность становилась слишком болезненной. Люди заплатили бы за такую способность любую цену. Она не походила на Катю, девушку из его района, которая дефилировала по тротуару, изображая крутышку, хотя на самом деле была просто мусором и самой бедной семьи в округе, жившей в полуразрушенном доме. Ее родители постоянно кричали друг на друга во дворе. Но Катя считала себя лучше всех. Ей было неважно, что она пухленькая, слишком откровенно одета и разговаривает так громко, что Робби слышит ее за два квартала. Полиция все еще думает, что она сбежала из дома, потому что он закопал ее тело так глубоко в лесу, что его, разумеется, не нашли. Чарли не походила на Анджелу, работавшую в баре, которая так навязчиво пыталась его подцепить. Будто роби мог не до того, чтобы трахнуть кого-то настолько никчемного. Особенным девушкам не нужно красоваться в слишком обтягивающих рубашках и слишком коротких юбках. Им не нужно записывать свой номер на салфетке и подмигнув класть ему на колени, чтобы привлечь внимание. Он предложил подвести ее до кампуса после работы. Когда она умерла, он вырвал ее зуб, потому что сожалел, что слишком глубоко закопал Катю, не взяв ничего на память. Чарли была не такой, как Тейлор, продавщица из книжного магазина, которая посмеивалась над его покупками, при этом пытаясь флиртовать и делала вид, что она умнее его, хотя это не соответствовало действительности. "Держу пари, я читаю больше, чем ты", заявила она, словно ему было не наплевать на любой аспект ее жизни. Распространенная ошибка не особенных людей, которым кажется, что кому-то есть до них дело. Но он притворился заинтересованным. И когда она небрежно сказала ему, что ее смена скоро закончится, он ее дождался. К концу ночи у него в коллекции появился второй зуб. И Чарли определенно отличалась от Мэдди, этой эгоистичной шлюхи. Он не взлюбил ее с момента первой встречи. Так одеваться, говорить в таком тоне, делать все возможное, чтобы тебя заметили. То, что Робин нашёл её тем вечером, оказалось счастливой случайностью. Он, как обычно, бродил по улицам, высматривал таких же особенных, как он, и презрительно оценивал остальных. Он направился к переулку, привлеченной ужасной музыкой, доносившейся из бара. И она была там. Сжимала в руках свою безвкусную сумочку и возилась с зажигалкой. Она ныла ему о своей ужасной ночи, хотя ему было все равно. Но потом она упомянула Чарли, рассказала, как они поссорились, как она волнуется, что навсегда разрушила их дружбу. Именно тогда Роби понял, что ему нужно делать избавиться от Мэдди, чтобы Чарли принадлежала только ему. Он провел последний год, изучая Чарли, учась у нее, даже любя ее. Он планировал их совместную жизнь: брак, дети, карьера. Они состарятся и станут особенными вместе, и все будут им завидовать. С подобными мыслями он без колебаний убил Мэдди, хотя она и умоляла пощадить ее. И вот к чему это привело. Теперь ему придется убрать Чарли. У него не имелось другого выбора. Оставлять ее в живых было слишком рискованно. Его неординарность перевешивала ее. Оставалось лишь одно маленькое утешение. Он сможет забрать зуб. Безделушку на память о Чарли. Коробочка, в которой находились остальные, покачивалась в воде у его плеча как будто только и ждала пополнения его правая рука напряглась, удерживая чарли под водой позвоночник выгибался чтобы его голова оставалась над поверхностью ноги упирались в сиденье в приборную панель создавая рычаг чарли замерла больше никаких пинков никаких ударов никаких взмахов руками Все спокойно но когда роби начала ослаблять хватку Что-то холодное щелкнуло вокруг его правого запястья. Посмотрев вниз, он обнаружил на себе браслет наручников. Затем с ужасом, настолько глубоким, что тот буквально вымораживал его душу, Робби услышал еще один щелчок.